Глава 54. Интересно, очень интересно, произносит профессор Барнетт, сосредоточившись на листе бумаги, лежащем перед ним на письменном столе. Выражение лица у него примерно такое же, с каким малышня обычно заглядывает под елку в канун Рождества. Дикин уже отправил ему копию послания, но они принесли с собой и оригинал, на случай, если в нем обнаружится еще что-то на предмет ключей к разгадке. «Но вы сумеете разгадать этот код?» — нетерпеливо спрашивает Кара. Профессор хихикает, отчего его пышные брови пляшут на лбу. «Это не код, это шифр, где каждая буква замещается другой, или, в данном случае, символом. Кстати, вам не удалось расшифровать его на основе посланий настоящего зодиака, у части которых уже есть решение?» Кара мотает головой. Они знают, что первое подобное письмо, полученное от Зодиака в 1969 году, было успешно расшифровано каким-то школьным учителем и женой, но использовать обнаруженный ими ключ не удалось. Ни одного совпадения. Равно как не подошел и ключ от того, что было разгадано много лет спустя, в 2020 -м. Речь идет об одном из посланий Зодиака, расшифрованном при помощи коллег австралийским математикам Сэмуэлом Блейком, которому, по его словам, было просто нечем заняться в ходе режима самоизоляции в разгар пандемии коронавируса. Увы, но нет, говорит она. Думаете, что сможете справиться с этим? Определенно попытаюсь, отзывается профессор Барнет. Подобные шифры можно разгадать, используя определенные закономерности, характерные для того или иного языка. В частности, наиболее распространенной буквой в английском языке является И, за которую следует. Т, А, О и Н. Некоторые буквы часто удваиваются вроде и и Л или образуют устойчивые сочетания. Можно применить эти правила к символам, чтобы попробовать определить правила замены. К примеру, мы вправе предположить, что в тексте должно иметься слово kill, как и в незашифрованном письме. Kill. Убить-убивать. Выглядит достаточно просто, говорит Дикин, но профессор опять смеется. Это если ваш парень довольствовался простой заменой. Но учитывая основной предмет послания и то, что стоит на кону, я предполагаю, что он разбавил текст совершенно случайными символами, чтобы нас запутать, а из-за отсутствия пробелов непонятно, где начинаются и заканчиваются отдельные слова. Могу также предположить, что это так называемый амофонический шифр, использующий сразу несколько вариантов замены для одной и той же буквы. Он останавливается и потирает руки, вид у него довольный. Но так даже еще интересней. И я посмотрю, не захочет ли так же решить эту задачку кто-нибудь из моих коллег из Центра правительственной связи. Вы не против? Кара соглашается, и они с Дикеном уходят, прихватив с собой оригинал письма. «Ну что, доставили человеку удовольствие, по крайней мере», замечает Дикин. «Наверное, все-таки стоит опубликовать это в газете. Пусть публика тоже попробует». А дальше что? Начнет выкладывать свои решение в Твиттер? Неизвестно еще, что они там наразгадывают, Дикс. Нам только не хватало, чтобы из-за такой вот любительской расшифровки кого-нибудь линчевали. Пока они идут через кампус университета, Кара смотрит на других людей, студентов и преподавателей, живущих нормальной жизнью. Завидует их блаженному неведению, способности спокойно заниматься своими делами, тогда как прямо сегодня вечером кто-то может ворваться к ним в дом, Пытать и убить их. Этим кем-то вполне может оказаться человек, идущий сейчас с ними бок о бок, как знать. Она вздыхает, и Дикин бросает на нее взгляд. Что тогда случилось, bilmiyorum. спрашивает он. В смысле, в ресторане? Кара не может заставить себя посмотреть на него. Давай просто скажем, что ты оказался прав, бурчит она. А, -а Дикин примолкает. А у Гриффина нашлось сказать что-нибудь полезное по этому поводу? Он предложил набить ему морду. Его обычный способ решения всех проблем. Они подходят к машине, и Кара смотрит на Дикина через крышу. «Я знаю, что вы оба терпеть не можете друг друга, но если один из вас просто сделает усилие, то, может, вы поймете, что у вас гораздо больше общего, чем тебе представляется». Дикин мотает головой, забираясь на пассажирское сиденье. «Думаю, что вряд ли, Кара. Его подходы меня категорически не устраивают». Словно он думает, будто нормальные правила к нему неприменимы. Всем остальным из нас приходится следовать процедуре, и вот так мы и получаем признание, почему только ему законы не писаны. Но можешь, по крайней мере, попытаться, просит она, Ради меня. Дикин вздыхает. Ради тебя все что угодно, Кара, ты знаешь. Оба сидят в машине кары. Она понимает, что ни один из них не хочет ехать обратно в отдел. Опять пинать лабораторию, гоняться за росом, чтобы получить результаты вскрытия. Держать пальцы крестом и надеяться, что вдруг выплывет что-то, с чем можно будет работать. Им сейчас нужно это время, это пространство, пусть даже всего на минутку. Кара тянется через Ноя и открывает бардачок, находит два овсяных печенья, припасенных некогда для детей. Она не помнит, как давно они здесь лежат, но передает одно Дикину, и он вскрывает обертку. Каран откусывает свое, наслаждаясь приторной сладостью. Ты никогда не думал, смог бы ты кого-нибудь убить? Слова вылетают, прежде чем она успевает как следует подумать. Кара бросает встревоженный взгляд на Ноя, но он смотрит на нее без осуждения, откусывает еще от печенья и задумчиво жует. Хотелось бы мне думать, что не смог бы, но если припрет, то, пожалуй, да. Если моей жизни будет угрожать опасность, что-то типа того. «Значит, в этом твоя граница? Если кто-то покусится на твою жизнь? Или жизнь того, кого я люблю?» Кара задумывается, кто бы это мог быть для Ноя. «А приходилось, когда-то работал в СО-10?» – спрашивает она. «Что именно? Убивать?» – уточняет Дикин. Она кивает. «Нет, обычно это меня били. И раз ножом получил». «В самом деле?» «Угу, вот сюда». Ной снимает плащ, дождевикру и бросает его на заднее сиденье, после чего задирает рубашку. Кара всматривается в маленький зазубренный шрам, сбегающий по боку живота и исчезающий за линией темных волос над поясом джинсов. Очень быстро отводит взгляд. «Больно было?» «Не очень». Он ухмыляется, заправляет на место рубашку. «Ну а ты? Кого бы ты убила?» Кара думает про свою семью. «Я убила бы этого типа», — произносит она почти шепотом, «за то, что он сделал с Либби, а еще с Мия и грифином «Как именно?» «Как именно?» О таком Кара как-то не задумывалась. Захочет ли она причинить боль? Захочет ли, чтобы этот тип страдал? «Наверное, как-нибудь быстро», — бормочет она. «Пуля, яд, пластиковый пакет на голову, что-то вроде этого». «А смогла бы?» — не отстаёт Дикин. Если бы кто-нибудь дал тебе ствол, смогла бы ты спустить курок. Пауза. И насколько ты доверяешь Гриффину? Нату? Целиком и полностью, не задумываясь, отвечает Кара. Но и качает головой. Да я не в этом смысле. Если перед ним вдруг окажется тот, который убил его жену, ты уверена, что он не убьет его? Мы оба видели, что этот тип сделал с Мия, и с ним самим. Вряд ли стоит рассчитывать, что такой человек, как твой брат, не попытается отплатить той же монетой тому, кто изнасиловал и убил его жену. Кара жует губу. «Можешь ты искренне сказать, что на месте Гриффина просто арестовала бы этого типа? И умыла руки. Если бы у тебя была власть в этих твоих очень немаленьких руках. Ты сама все знаешь, Кара. Он легко убил бы, даже не задумываясь». Кара собирается вступиться за брата, но понимает, что ной прав. У Гриффина буйный нрав и соответствующие бицепсы. Много не потребовалось бы. Несколько хорошо нацеленных ударов, и игра будет закончена. Равно как карьера Гриффина, да и вся его жизнь. «Я этого никогда не допущу», — произносит она наконец. Дикин вроде как верит ей на слово. Или пусть даже и не верит, но тактично не развивает эту тему. Смотрит на последний кусочек печенья у себя в руке. «По-моему, этому печенецу давно каюк кара». Он смотрит на нее с едва заметной улыбкой. Так вот, какой у тебя план? Прикончить меня при помощи просроченных кондитерских изделий? Звонит ее телефон, перебивая их разговор, и она видит на экране номер Марша. Отвечает на звонок, а Дикин, пожав плечами, доедает последний кусочек. Где ты, Элиот? Возвращаюсь в отдел, шеф. Как приедешь сразу ко мне, немедленно? Без всяких вежливых слов он отключается, кара с упавшим сердцем смотрит на умолкнувший телефон. Марш хочет срочно меня видеть. Вряд ли по какому-то хорошему поводу, замечает Дикин. Это уж точно, отзывается она. Ничем хорошим тут и не пахнет. Ее предчувствия полностью подтверждаются, когда она видит лицо старшего детектив-суперинтенданта. «Садись», — приказывает он. «На какой мы стадии?» Карри не нужно уточнять, что он имеет в виду, и она педантично дает краткие пояснения по каждой зацепке, которой они следуют, по каждой улике. Это не занимает много времени. Так что, короче говоря, ничего у тебя нет, кроме кода, который никто не может расшифровать, отпечатков подошв кедов самой распространенной марки, папки с личным делом 96-го года, которую ты все не можешь найти, клочка какой-то зелени с болота и горы трупов, громоздящиеся в морге. Мы отсмотрели все записи с камер до последней секунды, изучили биоматериал, отпечатки пальцев. Но ничего не выплыло. Ловкости ему не занимать, шеф. При изнасилованиях он, должно быть, пользуется презервативами. Знает расположение камер, знает, как не оставлять любых криминалистических следов, с которыми можно работать. «Как будто я этого не знаю», — бурчит Марш. «Ты видела мой бюджет?» Ответа не ждет. «На меня давит старший детектив-инспектор Эллиот. Вопросы задают с самого верха. По поводу тебя». По поводу компетентности моего старшего детектив-инспектора, возглавляющего расследование этого дела. Кара чувствует, как в животе что-то сжимается. Нам нужен результат, и нужен как можно скорее, прежде чем появились новые трупы. Поговаривают о том, чтобы поднять эту тему во время «правительственного часа». Ты в курсе, Эллиот? «Правительственный час. Время на заседании британского парламента, отведенное для ответов членов правительства» и других должностных лиц на вопросы депутатов. Раз в неделю на такие вопросы отвечает непосредственно премьер-министр. Они собираются спросить, блин, у самого премьер-министра, почему крупнейшее дело в истории страны еще не передано столичной полиции. Назначьте кого угодно на мое место, сэр, и уверяю вас, они получат точно такой же результат. Может, это и так, но нам нужно, чтобы люди видели. Мы делаем все возможное и невозможное. Пауза. «Завтра ты устраиваешь эту поминальную церемонию?» уточняет Марш. Кара кивает. «После этого у тебя ровно сутки. Дальше мы передаем это дело в мед». Кара выходит из его кабинета и быстро спускается по лестнице. Резко распахивает дверь женского туалета, заходит в одну из кабинок, опускает крышку сидения и садится на нее, опустив голову между коленями и обхватив ее руками. Она не винит Марша». Кара и сама чувствует, как плохо продвигается расследование. Понимает, что зацепиться практически не за что. Завтрашняя церемония – их единственный шанс, пусть даже это и выстрел на обум. Отчаянная попытка воззвать к самолюбию этого типа в надежде на то, что он не устоит и объявится там. Но тогда что? Как они поймут? Половина ее чувств, как будто ей уже совершенно на все наплевать. Кара уже несколько дней практически не ела ничего горячего, За всю последнюю неделю она спала в сумме не более 8 часов. Она так редко бывает дома, что ее муж завел шашни с приходящей няней. Более нездорового образа жизни трудно и представить. Она уже размышляет, не стоит ли просто на все забить. Разложить все по коробкам и передать в столичную полицию или национальное агентство по борьбе с преступностью. Вот пусть у них голова и болит. Национальное агентство по борьбе с преступностью. Относительно недавно, в 2013 году, созданная правоохранительная структура, пришедшая на смену бюро по борьбе с тяжкими преступлениями, совершаемыми оргпреступностью, и принявшая на себя часть функций столичной полиции, хотя МЕД по-прежнему занимается преступлениями федерального значения, и обе структуры конкурируют между собой. А потом можно пойти домой, принять ванну, посмотреть последние серии «Короны» по Netflix. «Корона». Исторический драматический телесериал, выходящий на Netflix и посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Кара слышит, как в туалет входит кто-то еще, закрыв дверь соседней кабинки. Сознает весь идиотизм ситуации, что она сидит тут, прислушиваясь, как кто-то отправляет свои физиологические надобности. Это не для нее. Такое вот пораженчество. Эти лапки кверху. Этот человек изнасиловал восьмерых женщин, убил тринадцать. Разделал, как на бойне 11 мужчин, еще одного целиком хранил в морозилке. Она мысленно подсчитывает остальных мертвецов, всего получается 28, не считая поджога, которым занимается Тейлор. Едва может поверить этой цифре, та просто не укладывается в голове. Кара выходит из кабинки и моет руки. Встает перед зеркалом. «Нет уж, ты от меня не уйдешь», – решительно думает она. «Даже если по ходу дела... Это разрушит всю мою жизнь».